Но его любимой наукой и самым приятным занятием в детстве была история. Читая в ней описание жизни древних и новых героев, восхищаясь их делами, он чувствовал свое высокое назначение, и в нем пробуждался воинский гений при упоминании имен Александра, Ганнибала, Цезаря и Карла XII. Однако Суворов никогда не был точным подражателем кого-либо из этих знаменитых и любимых им полководцев. Нет, он умел находить лучшие качества в каждом из них и подражать только в том, что было истинно высоко и превосходно в них. Так, например, он любил неустрашимость, отважность и быстроту шведского героя но всегда осуждал его излишнюю пылкость, нерасчетливость, недостаток образования и осторожность. Он мыслил таким образом не только в то время, когда уже был командующим войском, но даже еще и в детстве, когда занимался своим любимым чтением. Удивительно было видеть его в это время». Смотря на его пламенное отношение к делам и поступкам избранных героев, на счастье, которым он наслаждался, беседуя с ними в книгах, сидя в своей уединенной комнате и забывая в этой беседе обо всем на свете, можно было предсказать его блестящие успехи в военных делах и его будущую славу. Может быть, после появления уверенности в этом, его отец без сожаления увидел, что его план разрушен. Будущий дипломат попросил его позволения вступить на военную службу, и благоразумный Василий Иванович охотно дал ему свое согласие. Старик сожалел только о том, что его сыну, незаписанному ни в какой полк, трудно будет дослужиться до офицерского чина. Но не так думал молодой Александр Васильевич. Увлекаемый непреодолимой страстью к военному поприщу, он был доволен тем, что пройдет все ступени воинских званий и обрадовался, когда его записали в семёновский гвардейский полк простым солдатам. Это было в 1742 году, в то самое время, когда ему минуло 12 лет от роду. В 1747 году, то есть через пять лет после этого, он был сделан капралом, в 1749 – унтер-офицером, потом сержантом и не раньше 1754 года, когда его усердная служба в гвардии стала известна всем его начальникам, он был переведен поручиком в армию. С этих пор его производство чинов пошло гораздо быстрее, и в 1756 году он был уже подполковником. Но все эти успехи мало радовали геройскую душу молодого воина. Он еще не был ни в одном сражении, не заслужил кровью своих отличий. Наконец, в 1759 году его пламенное желание – исполнилось. Полк, где он находился, готовился к походу против прусаков. Мои слушатели, конечно, помнят, что в это время прусаки под командованием своего славного короля Фридриха вели с Россией, Австрией и Францией войну, известную под названием «семилетней». Здесь-то, в этой знаменитой школе, имея перед глазами пример великого царственного героя, Суворов впервые стал на практике применять опыт военных уроков. Он анализировал все действия Фридриха, все ошибки его неприятелей, рассматривал все причины его побед, изучал все правила, которым он следовал и результаты, показали, что Суворов воспользовался впоследствии этим превосходным опытом. Система ведения войны, которой он придерживался, будучи командующим войском, имела много схожего со смелой системой Фридриха. Но не будем спешить. Нашему герою еще далеко до командования войсками – пока он еще только подполковник в Куннерсдорфском сражении, столь несчастливым для Фридриха. Это была первая битва, в которой участвовал Суворов и в которой обратил на себя особенное внимание своего командира, князя Волконского, фельдмаршалов графов Румянцева и Фермора. Последний, будучи и сам героем на поле битвы, чрезвычайно полюбил Суворова и дал ему возможность отличаться. Храбрый подполковник постоянно был в авангарде, участвовал во всех трудных предприятиях и жадно искал опасности и славы. Прусаки скоро почувствовали силу его страшной руки, которая была неутомима на протяжении всей этой войны. Суворов был и при взятии Берлина генералом Тоттльбеном, и способствовал падению Колберга, прославившего в первый раз имя Румянцева. Известно, что этой славной победой русских закончилась Семилетняя война, и император Пётр III заключил мир с Фридрихом. С вошедствием на престол Екатерины Суворов в чине полковника Астраханского полка был взят в Петербург. Проницательная государыня уже знала все заслуги своего знаменитого подданного и старалась не терять его из виду. Суворов прожил таким образом в Петербурге до 1768 года. В это время началась война с польскими конфедератами, и он был отправлен в Варшаву. Мои слушатели уже знают, как прославился Суворов в этой войне. Ему принадлежала честь полного усмирения конфедератов и их покорения законной власти короля Станислава. Чин генерал-майора и орден святой Анны, святого Александра Невского и святого великомученика Георгия были наградами за его победы. Он возвратился в Петербург в 1773 году и почти в тот же день просил у императрицы позволения участвовать в войне с турками. Екатерина знала, сколько пользы принесет его присутствие в армии и поспешила отправить его графу Румянцеву. Успехи этой войны, закончившейся славным кайнарджийским миром, также известны слушателям. Суворов принимал участие почти в каждом из главных сражений и особенно отличился взятием одного важного турецкого города – Туртукая, лежащего на Дунайском берегу. Но не хотите ли вы узнать поближе нашего героя? Послушайте его донесение фельдмаршалу Румянцеву об этой новой победе. Вот оно слово в слово. «Слава Богу! Слава вам! Туртукай взят, и я там!» Это необычное донесение можно назвать верным изображением Суворова. Он всегда отличался глубокой набожностью, и ею дышит его первое восклицание «Слава Богу!». Он был так скромен, как редко может быть скромен счастливый и искусный воин. И не это ли скромность видна в словах его «Слава вам!» Он был чрезвычайно быстро в действиях и краток в речах, и как хорошо это выразилось в последней строке его донесения – Наконец, стихотворная форма этого донесения показывает, что он любил поэзию. Это заставляло его иногда отвечать стихами на письма к нему Державина и восклицать «Если бы я не был полководцем, то был бы писателем».